Что интересно, в процессе этой деприватизации я даже разбогател, или так и должно быть. Дело в том, что Гожа посчитал, будь то передача в казну упомянутых заводов будет слишком сильным ударом по карману инженера Найденова, имеющего там свою долю, и не слушая моих возражений, сучил мне свой пай в концерне цепелин флюгунтер -Неймен. мол, российскому императору не совсем уместно иметь коммерческие интересы за границей.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 В общем, результат можно было бы считать ничьей, если бы не одна тонкость. Японцы могли ремонтировать свои корабли практически все сразу. У нас же в единственный сухой док Зарас помещался только один бронированный утюг. Правда, еще один док был во Владике, но туда поди доплыви, плыви, если на воде ты держишься исключительно на энтузиазме. В общем, повреждения-то были сравнимые, а вот починятся японцы явно раньше нас.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 Несколько часов назад японцы начали решительное наступление и на Леодунском перешейке, и под лавляном Перешеек держится, а вот у Куропатки, кажется, дела обстоят не лучшим образом. Настолько не лучшим, что Новиков, начальник иркутского филиала «шестерки», узнав, что я теперь собираюсь лететь прямо в Мугден, выразил сомнение, а не окажется ли он к моменту прилета в руках японцев. «Ну, это вы зря». — охмыкнул я. — Куропаткин, конечно, человек способный, но за сутки с хвостиком не только добежать от Лаоляна до Мугдена, но еще и успеть сдать этот Мугден ни у кого не получится. А вы пока отправляйте пару новых кошачьих моторов во Владик. Из Мугдена я все-таки полечу туда. Последний этап перелета за штурвалом сидел я. Это была предельная дальность для данного самолета и требовалось умение летать в наиболее экономичном режиме, так что и автопилот включать было нельзя.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 Первая эскадрилья отбомбилась, японцы прекратили преследование и приготовились стрелять вверх. Она была во второй или в третьей эскадрилье? Из какой высоты производилось бомбометание? В третьей, с трехсот метров. Да не выбирайте вы слова, это я ее убил. Сам приказал не шалнироваться по высоте, а бомбить с минимальной. Японцы наступали двумя компактными цепями, с километра в них было не попасть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 Но Куропаткин, видя явную угрозу окружения, скомандовал отход. Если бы у него получился именно отход, то оно бы и ладно, но организованным это действие было только местами. В результате наши потери составляли около 3000 человек только убитыми. То, что японцы потеряли как минимум вдвое больше, ничего не значило. При таком соотношении потерь, будь оно продолжится, лучше сразу бежать к японцам с предложением мира и половины Сахалина в придачу. Вспомнилось недавнее посещение Куропаткина. Я начал встречу с того, что выложил на стол мощную бумагу, написанную Гошиной рукой. Там просто и ясно было сказано, что на Дальнем Востоке канцлер Найденов является полномочным представителем императора. Все отданные канцлером приказы являются императорскими со всеми вытекающими последствиями». Главком мельком глянул в текст и поднял на меня красный от недосыпа глаза. «Слушаю вас, ваша светлость. Покажите мне обстановку на теперешний момент». Он показал.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 «Вы серьезно?» — привстал Куропаткин. «Да это же... я не могу командовать в таких условиях. Прошу принять мою отставку». «Не принимаю. Еще вопросы есть?» Досядьте, да чего вы так всполошились. Нормальное, по-моему, шло обсуждение обстановки и вдруг на тебе. Кондратенко с Калединым именно так с самого начала и воюют. У них на перешейке отход на два километра, семь японских трупов и полторы сотни наших».